У вас дома Александр Николаевич Островский не сошлись характерами. О, это жестоко, это ужасно! Я бы никогда так не поступила. Мы женщины, мы. Мы верим, мы слепо верим, мы никогда не анализируем. Нет, я не стану дальше читать этот роман. Молодой человек хорошего происхождения, красив, умен, служит военной службе, выражает ей свою любовь таким прекрасным языком, и она, она имела силы отказать ему. Нет, она не женщина. Женщина творения слабая, увлекающаяся. Мы живем только сердцем, и как легко нас обмануть. Мы для любимого человека готовы всем пожертвовать. Если мужчины нас обманывают, ч т о б несчастье случается очень часто, то у ж в этом виноваты не мы, а они. Они по большей части хитры и коварны. Мы женщины так добры и доверчивы, так готовы всему верить, что только после горьких. Да, горьких опытов убеждаемся в безнравственности обожаемых лиц. Но нет, мы после обмана и даже нескольких обманов готовы опять увлечься, готовы поверить в возможность чистой и бескорыстной любви. Да, такова наша судьба. тем более если все это случится в такой прекрасной обстановке, как в этом романе. Весна, цветы, прекрасный парк, журчание вод. Он пришел в охотничем ь костюме с ружьем, собака л е г л а у его ног. Ах, но мужчины, они часто возлоупотребляют прекрасные качества нашего нежного сердца. Они хотят знать, сколько страдаем от них мы, бедные женщины. Конечно, есть и между нас такие, которых весь интерес в жизни составляют низкие материальные расчёты, хозяйственные хлопоты. Но это проза, проза. Чтобы мне н и говорили, а это проза. Есть даже такие, которые рассуждают о разных ученых предметах не хуже мужчин, но я н е признаю их женщинами. Они могут быть умны учены, но вместо сердца у них лёд. Когда мне приходят такие мысли в голову, я всегда вспоминаю об моем Поле. Ах, сколько он должен иметь успехов между женщинами! Я наперед рада за него. Как приятно это для матери! Ах, дети, дети! Бонжур, мама. Бонжур, Пол. Откуда ты? Откуда? Из того самого прекрасного места, куда вам было угодно меня определить. А ну, что ж делать, Поль? И шел пешком в такой ужасный жар. А у нас в этой зале так хорошо, так прохладно. Да, но зато каково здесь зимой, все углы сгнили, <свист> пол провалился. Да, мой друг, теперь наши дела в очень дурном положении. Ваши дела? Какие у вас дела? <свист> Какие? Отец вон едва дышит, вы тоже уже отжили свой век, <свист> каково мое положение? <свист> да я тебе верю, мой. друг, я воображаю, как тебе тяжело. Еще бы легко. Вы послушайте меня. По рождению, по воспитанию, по знакомству, ну наконец по всему. Поглядите вы на меня с ног до головы. Я принадлежу к лучшему обществу. О да. И чего же мне недостает? Ведь это срам, позор, мне недостает состояния. Я все-таки должен жить так. Как они и вести себя так, как они. Что ж, вмещание что ли мне прописаться с а п о д и ш и т ь Нет состояния. Это даже смешно. Было, Поль, было. Я знаю, что было. Да теперь где? Я знаю больше. Я знаю, что это вы его промотали. Ах, Поль, не вини меня. Ты знаешь, что все мы женщины так доверчивы, так слабы. Когда был еще здоров твой отец, нас все считали очень богатыми людьми. У нас была отличная и м е н и е в Сибирской м губернии. Он как-то умел управлять всем этим. Вот потом, когда его разбил паралич, я жила совсем не роскошно, а только прилично. Хм, а п а ш е что вам стоил, с о з н а й т е с ь мама? Ой, мой друг, он так нужен был для твоего воспитания. Потом два раза была с границы. А впрочем больших расходов никаких не делала. И вдруг не говорят, что я все прожила, что у нас ничего нет. Это ужасно. Вероятно всему в и н о ю там эти управляющие, добурмистры. Да Канальи. Ну а что делать, мой друг? Люди так злы, коварны, а мы с тобой так доверчивы. Это вы, мама, доверчивы. А попадись они мне, я бы им задал ж у ж Ведь с этим народом нельзя иначе. Это им хорошо. Вот почаще надо, почаще. Просто зло берет. Из-за этих н е г о д я е в я теперь должен чем свет идти пешком в какой-то суд, Ой. о котором я бы и не слыхал никогда. Потом бежать пешком домой или трястись на ваньке. Не могу уже я так жить, как живут эти п е с ц ы с которыми, впрочем, я сижу рядом. Они там на крыльце едят у р а з н о с ч и к о в пироги с луком. Фу. Они все могут, они так созданы, а я не могу. Ну вот я теперь и задолжал всем, и извозчику, и з в о з ч и к у и п о р т н о м у и шевалье. н а ш и все ходят к шевалье и правоведы. Ну, ну не могу же я в самом деле пироги с луком есть. А там еще нужно экзамен держать в каком-то уездном училище. Ужасно. А будь у меня состояние, я бы ничего этого не знал. Ни судов, ни уездных училищ, ни писарей с пирогами. На что мне все это? Да, да, я понимаю. С твоим нежным сердцем ты такой нервный. Я просто не знаю, что мне делать. Выть случай. Так в карты бы обыграл кого-нибудь, не посовестился бы. Так в твоем положении, конечно. Еще вот мой любезный дядюшка, там он где-то председателем был. Так рассуждает я высоко. Ты говорит, много хочешь. А. Скажите, пожалуйста, чего я хочу? Что это? Прихоти, роскошь? Я хочу только необходимого, без чего нельзя обойтись человеку нашего круга. Кажется, ясно? Да. Так нет, дядюшка говорит, любезный говорит, ты этого не должен желать, потому что ты не имеешь средств. Да разве я виноват, что не имею средств? Да где тут логика? Да какая логика, все вздор. Ты говорит, работай. Нет уж слуга покорный. Что я лошадь, чтобы работать? Да дядя твой человек грубый. Нет, мама, это драма. Драма, Маншер. Еще какая драма. Что там режутся, отравляются? Это Ой. все вздор. Знаешь что, Пол? Пол, ь я думаю, тебе бы жениться. Что ж, я не против жениться. Да на ком? Да это вопрос. Я знаю тебя, Пол. Ну зачем ты так прекрасно воспитан? Зачем у тебя такая нежная душа? Ты через это будешь несчастен в своей жизни. Тебе нет пары. Ох, много, слишком много нужно иметь девушке достоинств, чтобы понравиться тебе и сделать твое счастье. Вы, может быть, думаете, мама, м что меня прельщает семейное счастье? Я уже не ребенок. Мне 21 один год. Что за постарал? ь Мне просто нужны деньги. Ну, все-таки, мой друг, я знаю твой характер. Я знаю, что ты не захочешь ж е ни т ь с знаком н и б у д ь н а к о м хотите? Мне Ой. нужны деньги, чтобы Ой. быть порядочным человеком, чтобы играть роль в обществе, одним словом, чтобы делать то, к чему я способен. Ой. Я наживать не могу. Я могу только проживать прилично и с достоинством. У меня для этого есть все способности, есть mm -hmm. такт, есть вкус. Да. Я могу быть передовым человеком в обществе. Но, но однако, мой друг, Барни, перешивки напришла. Вечно не вовремя придет. Поговорим после, еще будет время. Ну, пусть войдет. Что ты, Устинья Филимоновна? Проведать матушка пришла, сериздоровый. Я б л а г о д е т е л и не забываю. А, б а т в и н л и в о н о в н а откуда тебя принесло? Какая я б а т в и н л и в о н о в н а Вы все Барин шутите? Она, кажется, воображает, что с ней можно говорить серьезно. У меня матушка знакомый человек Дюмитермодер. Ну, ну ничего, смейся, смейся, батю, смейся за мной старухой. Так вот, не угодили купить? Он не дешево дает. ш и р о к о т а к о й добротный. п р и к а ж е т е принести. В городе-то за эту цену не к у п т е Принеси, я посмотрю. А м н о г о ли ты тут старая карга ну живешь? Уж уж старая о. карга. Что ж, ты может быть еще замуж собираешься? Не годится, вам, барин, меня старуху б р о н и т ь Я вас на руках н е ч и л а <свят> Кажется, она обижаться вздумала, вот одолжи. Оставь ее, мой друг. Ничего, б а т ш к а ничего, пусть шутит. о р у ж такой шутник, еще маленький мне как-то чемчиг з а д и за р у к А, Помнишь? <свят> как не помнить, все волосы жок. Да и лицу досталось. А вы, Барин, не с м е й т е с ь надо мной. Я еще может пригожусь вам. На что ж ты мне пригодишься? В огороде вместо чучела поставить? А может быть другое, что пригожусь? Пап, т р о и ч Как знать, что матушка барыня не обидится, с л и в ы д мои глупые слова. Может, я какое слово и к месту скажу? Что такое, говори? А вот, есть у меня одна дама знакомая, с е р а ф и м й Карповны зовут. Я завсегда к нему дом вхожа. Она видит, е ли, матушка купеческого рода только была с генералом Асламевичем, важный человек в чинах. Он матушка один раз, н е разу был. Как это так? Вот так. Где он служил-то? Так их не генерал вотпуск у был. В это самое время он и был генералом целый месяц. А вот как? Ну в р и в р и т о я истино вам говорю. Из всего один годочек жила она с ним, а теперь вот другой год доведет. Да, да вы не рассердитесь, мадушка б а р а н ь я Ну продолжай. Красавица, собой добрая, а уж и скромная, какая на редкость, расчетливая, уж на р я д ы там и на какие бездельицы денег не п р о м о т а е т То есть просто с к у п а mm. Не то ж с к у п а расчетлива, хозяйка хорошая. Теперь еще приданое, которое за ней да д и н а значит все при ней состоит, о д н и х денег полтораста тысяч полтораста тысяч сама видела сама все эти билеты у неё шкатулки видела п р и м е н я считала только вы мне лучше в е и т е д у р ь замолчать ведь язык без костей пожалуй м и л и что х о ш ь хотя она для меня женщины д о б р а я А вы все-таки мне дороже бог с ней. За что же я буду с в а напрасно т о вас в г н е в уводить? Ничего, Ничего говори, говори! говори, говори. говори. Приказывайте, так буду говорить. А, вот, маджкамарне, так сказать по-нашему, п о ж е н с к и Дело молодое, другой год Давид. Ну вот она не то, чтобы я лгу, я на себя греха т этого не возьму. Я всегда вашим добром довольна, могу ли это забыть? Конечно, мы люди маленькие, добра не забываем и за всегда чем могу служить. М -м -м -м. Да ты продолжай, слушай, м а л ч к а Вот она у вас тут по соседству живет. Налево, белый каменный дом. Павел Петрович часто мимоходит. Ну так что ж, влюбилась? Что? Влюбилась, ей богу. Да что что тут удивительного? т ы г л у п а душа моя? Еще бы в него-то не влюбиться, вот и редкость. Ну само собой, б а м Давить с деньгами. Блин, а выстилили модуны. Кого, Юмашку? Кого? А вот посмотри, сейчас пройдет. Я г р я ж у в окно, то а Павел Петрович идет, а она мне говорит, вот. Я так и ахнула. Конечно, надо Павлу Петровичу самому посмотреть, понравится ли еще. Но так или сомнения имеете, можно и в Опекунском с п р а в и т ь с я б и л е т ы т о все имены. н е А чего же не справится? Любой, любой, один день, знай м Ведь это дело вечное. Мама, я иду гулять. Прощай, мой друг. Хлопочите, хлопочите. Вот видишь ли, милая, вы стиня, Филимоновна. Невелика радость для моего поля, что какая-то мадам Асламевич в него влюбилась. Однако, если он ее увидит, может быть, она ему и понравится. Ну, я, конечно, со своей стороны не буду препятствовать ему, хоть она и из купеческого звания. Мне только был бы он счастлив. Ой, пойдем, я в е л ю тебя чаем напоить. Только ты уж в е д и себя помнее, матушка. Я по г р у б жизни. х х о д и ш ь н ч е все м у а р антик в моду пошел. Какой-то. Муар антик. Такая материя. Ну и пущай ее. Да я так, как бы Серафимочка замуж вышла, Но. так ужшила бы себе, кажется, все дамы носят. А, а ты не что дама. А б наковенно, дама. Да, вот можешь ты чувствовать, не могу я слышать этого слова, когда ты себя дамой называешь. О, да что такое за слово, дама? Что в нем постыдного? Да к о л и н е люблю, вот те и с к а з Ну а серафинечка, наша дама? Известно, дама, та ученая до забарином была. А ты что? Все была баба, а как муж разбогател, дама стала. А ты своим умом дойди. Ну нет, все-таки. с к а з о молчи. Ну и б а с т а Когда было это с т р а ж е н и е м Какое с т р а ж е н и е Ну вот недавно ты раз не помнишь что ли? Так что <свят> же? Так много из простого звания в офицеры произошли. Квитни, бабы же за свою службу каждый получает что соответственно. А, -а, -а как же вот к там мещанка ходит? Говорила, что когда племянник курс выдержит, т а к она и будет благородная. Да, д е р ж и с я Говорят, какие-то землях и женщин полки есть. Гвардия. Говорят грешно чай пить. Это еще от чего? Потому что из некрещенной земли идет. м а л о ли что из некрещенной земли идет. Вот тебе пример. Ну. Хлеб из крещенной земли мы его едим вовремя, а чай когда пьем? Люди к обедня, мы за чай. Вот теперь вечерняя мы за чай. Вот значит грех. А, а ты пей вовремя? Нет. Все-таки. Все-таки молчи. Ума у тебя нет. р а з г о в а р и в а с ь любишь. Ну и молчи. Ну да какая сиротибочка куда счастливая была за барином пары не стала, я вдовела все-таки б а р ы н а как теперь если за князя выйдет, так пожалуй княгиня будет, а все-таки по м у ж е Ну а как за князя выйдет, ну е ж т о я таки ничего, ведь она моё рождение. С тобой говорить. Только мысли в голове разбивать. Я б ы л а обдел е з а д у м а л а ты тут с р а з г о в о р о до с глупостями. Ведь вашего бабьего разговору всю жизнь не переслушаешь. А сказать тебе молчи. Так вот делать короче будет. Батюшки! <свист> <свист> Здравствуйте, папенька. Здравствуй. Садиста гостья будешь. А где же братица, они Симкарпич? Где они Симта? Загулял. Вот у ж пятый день чертит. А сестрица а н н а л а с и в н а Да вот как не бьемся, все они симпить, ты не перестает. Так жена ей повезла, п о т ю л ь м а м колачи раздавать. А вось бог простит. Да то, да меня... да, повезла колачи раздавать Ой, заключенным, ведь все больше за напрасно. Да за напрасно, они там режут, дограбят, да а, -а, а их не сажать. Так чай те, которые грабят, во строги сидят. А, а в яме-то за что? А в яме-то за долга. Ой. Как не за долги? Вон говорят Конконич за процент сидит. И за какой процент? Да также за процент. А какой тут процент? Как брал, так отдай. ч е о ведь это грех? Ты опять разговариваешь? Ой. Ой. Ты бы. Серафимушка сняла mm -hmm. шляпку-тамантилью. Да и п а т а т о р а с т е г н у л сзади. Здесь все свои. Что вы, маменька, мне не жарко. Ой, я к вам на минуточку приехала, только п о с о в е т у а т с я О чем бы, например? о я хочу Ой. замуж идти. Ой, батюшки! <свят> ну что ж, с Богом это дело хорошее. Это лучшее, а за кого бы это желаю я знать? Ой, папенька, много человек служит с у д е и надо, надо на вам сказать, не богатый. Я бы не пошла за бедного, душу очень я в него влюблена. Ой, м а т у ш к а моя, А чей он?